рано или поздно Одна из особенностей нашего сердца в том, что оно долготерпеливо. Серьёзная проблема, например, клапанный порок, может основательно мешать его работе, но пламенный мотор всё равно будет из последних сил компенсировать недуг. У заболевшего не будет никаких симптомов. а приложишь к груди стетоскоп, выполнишь пациенту кардиограмму или эхо КГ, а там... «Что-то не так?» — осторожно спрашивает пришедший просто провериться пациент, замечая озабоченность доктора. «К сожалению, да. В вашем метральном клапане оторвалась удерживающая створку хорда, что-то вроде стропы у парашюта, и он пропускает кровь в обратном направлении». В результате увеличивается в размерах левое предсердие, в нём могут образовываться опасные тромбы. Кроме того, кровь уже начала застаиваться в лёгких. Вообще-то я регулярно плаваю в бассейне и прохожу по 5 км в скандинавской ходьбой, и у меня нет никаких симптомов, слышу я в ответ. В голосе пациента ощущается недоверие. Да, нередко бывает именно так. Это мы знаем, что через некоторое время сердце неминуемо реализует программу своей болезни. После длительного периода терпенья обязательно наступит время быстрой декомпенсации, и тогда пациент будет сам просить об операции, но замена клапана в серьёзно пострадавшем сердце уже не приведёт к облегчению. Поздно. Пациент же об этом не догадывается. Поэтому мне приходится предлагать операцию на открытом сердце человеку, которого почти ничего не беспокоит. А если и беспокоит, то по вине защитной реакции психики он предпочитает объяснять неяркие симптомы другими причинами. "Стал быстрее уставать, ну ведь годы идут вперёд. Я уже не мальчик". Или "Появилась небольшая одышка, но во всём виноваты мои лишние килограммы". Неудивительно, что внезапная необходимость операции нередко вызывает у пациента недоверие. Если ничего не болит, зачем мне соглашаться на серьёзное хирургическое лечение? Прежде чем начать убеждать, хирургу не помешает поставить себя на место больного. Именно про такие новости в народе говорят, как гром среди ясного неба. Сомнения человека оправданы, их нельзя игнорировать. а тем более настаивать и тянуть пациента на операцию. Навязывая лечение, хирург всегда должен думать о возможном неблагоприятном исходе. Как смотреть в глаза родственникам, если по той или иной причине больной эту операцию не перенесет? Да, вероятность летального исхода на современном уровне развития кардиохирургии невысока. Но даже те небольшие 1-2% — Если речь идет о стандартной операции у сохранного больного, это один-два человека из ста. Хорошо, если пациент попадет в девяносто восемь счастливчиков, а если нет? Поэтому задача хирурга подробно объяснить ситуацию, указать на все «за» и «против» и огласить свое авторитетное мнение о необходимости операции. Дальше пациент принимает решение сам, советуется с родственниками, получает информацию в интернете и принимает осознанное решение. В идеале просит хирурга сделать ему операцию. Это ощущение взрослого решения и взаимно разделённой ответственности придаёт силы доктору и уверенности его пациенту. Конечно, бессимптомные больные составляют лишь часть от тех, кого мне и моим коллегам доводится оперировать. Чаще симптомы сердечного заболевания на лицо: давящие боли во время физической нагрузки при ишемической болезни сердца, утомляемость, одышка и отёки голеней при пороках сердца, потеря сознания, аритмии вот не полный букет кардиологической симптоматики. и работать с этой категорией больных хирургу легче, ведь пациент точно знает, что ему необходимо лечение. Я вообще я всегда по-хорошему завидовал травматологам и оргентным хирургам. Вот где нет никаких сомнений в необходимости хирургического пособия. К тебе привозят человека, у которого сломано и болит, и всем очевидно, что без операции не обойтись. Морально самая тяжёлая ситуация для хирурга это когда операцию делать уже поздно. Первый раз я столкнулся с отказом в операции во время своих студенческих дежурств. Прямо с утра скорая привезла пожилую кавказскую женщину. В течение нескольких дней у неё не было стула, а с вечера начала мучить неукротимая рвота и выраженная слабость. Через вскоре приехали родственники, дочь и сын средних лет, а с ними ещё одна бабушка и её младшая сестра. Палата быстро изменилась. У кровати постели женщины появилась шторка, в углу лежали упаковки дефицитных в то время взрослых памперсов. Я впервые увидел ходунки, которые до этого наблюдал только в американских фильмах. Посмотрев в больную, старший дежурный хирург произнёс: "Непроход". острая кишечная непроходимость. И, посмотрев на меня, добавил: "Послушай живот, отчётливо слышен симптом падающей капли. И ректально посмотри, симптом Абуховской больницы тоже абсолютно явный. Данные осмотра требуют вос подкрепить инструментально. И вот мы уже внимательно рассматриваем снимок. Что видишь?" Передаёт мне рентген Михаил Рысанович. Я внимательно вглядываюсь в чёрно-белое изображение. некоторым классическое словно в учебнике картинка уровне вижу уровень жидкости из другого конца ординаторской раздаются виалы и аплодисменты это хлопает пришедший смотреть женщину анестезиолог браво он их разглядел подключается к стёбу второй дежурный хирург трудно было не увидеть и он увидел заключает старший Оставляем шутки за скобками, ситуация серьезная, и для спасения жизни требуется срочная операция. Я вместе со старшим хирургом иду в палату. У вас острая кишечная непроходимость, нужна срочная операция. Анализы очень плохие, каловые массы отравляют организм. На счету каждый час. И повернувшись к родственникам, необходимо оперировать как можно быстрее, иначе будет поздно. «Я не хочу никакую операцию», — слабым голосом ответила женщина. «Я хочу лечиться таблетками». «К сожалению, таблетки в этой ситуации не помогут. Нужно убирать механическое препятствие. Скорее всего, это опухоль». «Дайте нам немного времени подумать», — попросил сын. Мы вернулись в ординаторскую. «Если они откажутся, утром будет уже поздно». Доктор раскладывал на первом пентиуме пасьян с косынка, поскольку он полностью отстранился от происходящего. Через несколько минут в дверь постучали. Сын, как единственный мужчина, закономерно взял полноту принятия решения на себя. Мама не хочет операцию, сказала она, потупив глаза. Мы согласны лечиться капельницами. Вам необходимо уговорить маму, обернувшись от компьютера, сказал старший хирург. Без операции у неё нет шансов. Она боится, да и мы тоже опасаемся операции. Сделайте, пожалуйста, всё возможное, только не разрезайте её. Сын поднял глаза и быстро добавил: "Если нужно заплатить, мы готовы. Просто скажите, сколько". Капельницы ей уже назначены, но помочь консервативным лечением, к сожалению, не получится. И дело здесь не в деньгах, просто без операции это не лечится. Сын ушёл. а мы занялись другими пациентами. Вечером мы снова заглянули в женскую палату. Силы покидали несчастную, и она больше не присаживалась. Лежала на кровати, отвернув лицо к покрашенной казенной синей краской бетонной стене. Черты заострились, кожа стала землистой. «У нас остается последний шанс взять вас на операцию. В очередной раз...» Сказал старший хирург: "Силы уходят, последние анализы совсем плохие. Я вынужден перевести вашу маму в реанимацию, но утром оперировать будет уже поздно. Что скажете?" Он посмотрел на родственников, выстроившихся около кровати. "Маме казалось, что ей хочется в туалет, она чувствует, что вот-вот сходит. Нам бы хотелось подождать до утра, пусть хотя бы в реанимации". Мы переглянулись. Пишите ещё один письменный отказ. Укажите, что вам повторно разъяснили опасность задержки операции. Ночь ваша мама проведёт в реанимации, а вы, кивнул хирург на сестру и дочь, можете остаться здесь, в палате. Вам же придётся ночевать на креслах в холле. Палата женская, обратился он к её сыну. Ночью было несколько неотложных поступлений, Ближе к утру мы заглянули в реанимацию. Женщина была уже на искусственной вентиляции лёгких, давление приходилось поддерживать с помощью лекарств. Посмотрев анализы, хирург раздражённо отбросил историю болезни. Теперь операция она не перенесёт. Не успели мы вернуться в ординаторскую, как в неё зашли родственники умирающей. «Мы только что были у мамы. Мы согласны и просим вас выполнить ей операцию», — сказал сын, сделав два шага вперед. «Если вы видели ее состояние, то наверняка поняли сами, что уже поздно. Теперь она не сможет перенести не только операцию. Она скончается во время перекладывания на операционный стол или на водном наркозе», — сурово ответил старший дежурный. «На его лице сжимались жевательные мышцы, выдавая крайнее раздражение». Мне очень жаль, но время упущено. Внезапно сестра оттолкнула брата и, зарыдав, упала перед нами на колени. Я тебя прошу, у тебя что, нет сердца или нет собственной матери, почему ты не хочешь тогда спасти мою? Поймите, сейчас это уже невозможно. Сделав разрез, я просто убью её. Почему вы считаете, что я должен стать тем, кто её убьёт? Мы предлагали операцию, когда шанс ещё был, а сейчас его нет. И я не буду делать операцию просто так, без единого шанса на спасение. Налей им по стакану воды, — показал он мне пальцем на графин, а сам начал поднимать с пола продолжавшую стоять на коленях несчастную женщину. Через час из реанимации позвонили. Женщина умерла. Прошло 10 лет, и работая кардиохирургом, мне также иногда приходилось отказывать пациентам в операции. Чаще всего речь шла о больных с окаменевшим от возраста аортальным клапаном, даже официально эта болезнь называется синильный, то есть старческий аортальный стеноз. Отложение кальция постепенно превращает клапан, створки которого в норме немногим толще листа бумаги, в трёхмерное нагромождение окаменевлых масс. Отверстие, через которое кровь протекает к нашему телу, становится размером с головку охотничьей спички. Развивается сердечная недостаточность, если затянуть с лечением, изменения в сердце и органах станут необратимыми. Вот я смотрю в реанимации пожилого, жилистого мужчину, 76 лет. Несколько лет назад его начала беспокоить одышка, на которую он сначала просто не обращал внимания. А потом терпел. Нежелание обращаться к врачу у российских мужчин своего рода фирменный знак. Возможно, поэтому средняя продолжительность жизни среди нашего мужского населения значительно ниже, чем во многих других странах. Когда стало совсем не в моготу, дочь уговорила его вызвать скорую, декомпенсация сердечной недостаточности оказалась настолько серьезной, что его сразу положили в реанимационное отделение. «Да, похоже, он уже прошел точку невозврата», — сказал я реаниматологу, закрывая историю болезни. «Что скажете, сможете подсобрать его с такой низкой фракцией выброса?» — За три дня мы получили скромный ответ на мощную терапию. — Похоже, пока вы не вырежете каменный клапан, пациент будет только ухудшаться, — ответила доктор, ножницами открывая коробку конфет. — Он не перенесет операцию, вы сами это понимаете, — сказал я, собирая в кулак снятый с коробки полиэтилен. — Кофе? — коллега кивнула в сторону кофемашины. — У вас капучинатор работает? — Тогда капучино. У нас самый вкусный капучино из всех реанимаций. Ты же знаешь. За столом мы продолжили обсуждение и пришли к выводу, что ситуация безвыходна. Оперировать такого больного в условиях искусственного кровообращения означает получить смерть на столе. Не оперировать обречь его угасать от нарастающей сердечной слабости. сказав пациенту несколько сухих слов о непереносимости операции, изгладив пилюлю рассказом о консервативном лечении, способном ещё долго поддерживать работу сердца, я в расстроенных чувствах вернулся в отделение. Кто бы мог подумать, что через каких-то 3 года прогресс ворвётся в нашу жизнь, И только закончившее клинические испытания новая методика протезирования аортального клапана через прокол совершит настоящий переворот в моей специальности. Теперь с помощью стент-клапана стало возможно излечить человека от камня в сердце за 40 минут вместо 5 часов, не останавливая сердце и даже не погружая человека в наркоз. В сотне пациентов буквально за год перешли из категории неоперабельных в группу с хорошим прогнозом. И вот, словно по закону парных случаев, ко мне на приём, как это всегда бывает в таких ситуациях под вечер, пришли двое. Сын привёз отца, внешне очень похожего на того пациента, которому я отказал. Та же одышка в течение нескольких лет, тоже нежелание обращаться к врачу, такой же крепкий и жилистый мужик, как у нас принято говорить, работяга. Насмотрев больного, я понял, что прямо с приёмом не придётся госпитализировать его в реанимацию. Без особого восторга попеньяв мне привычное: "А где он раньше был? Почему на ночь глядя заведующий выделил свободную койку?" На следующее утро мы с коллегой эндоваскулярным хирургом Зашли посмотреть пациента. Критический аортальный стеноз, сказал я, передавая заключение эхокардиографии. Мужчина вроде крепкий, резервы должны быть, но вашу открытую операцию точно не перенесёт, отметил коллега. Поэтому я тебя и пригласил. Даже установка клапана через бедру может оказаться для него слишком тяжёлым испытанием. Совместно с заведующим реанимацией и руководством клиники решили разбить лечение на несколько этапов. Первым постараться максимально стабилизировать больного консервативно, затем выполнить паллиативную операцию, так называемое вмешательство, облегчающее симптомы, но не излечивающее болезнь до конца, разорвать заросший клапан с помощью специального баллона. Если перенесет, то через несколько дней завершить лечение основным этапом хирургического лечения — протезированием клапана. Следующим утром в пультовое отделение ангиографии собралось много людей в белых халатах. Первый раз мы пытались вытащить из лап смерти пациента, который до этого дня попал бы в группу абсолютно бесперспективных пациентов. Операрирующий хирург аккуратно ввёл проводник в небольшое отверстие с заросшим кольцом аортального клапана. Раздув баллон, он разорвал сросшиеся створки, дав крови возможность попадать из сердца к органам и тканям. Пациент перенёс операцию к вечеру, его состояние немного улучшилось, но теперь появилась другая проблема. Так как клапан не выполнял замыкательную функцию, прогнозируемо появилась его недостаточность. Мы идём по краю минного поля, звучало во время обсуждения дальнейшего плана лечения. Смогли разрешить стеноз, но теперь сердце начинает страдать от клапанной недостаточности. Стояла сложная задача взять пациента на установку протеза именно в тот момент, когда состояние будет максимально компенсировано. Через 2 недели Сергей смог покинуть реанимацию и начал ходить по кардиологическому отделению. А ещё через неделю состоялся основной этап лечения установка стент-клапана. Послеоперационный период показал, что мы не зря так тщательно подходили к планированию лечения и разделению его на этапы. Даже в этой ситуации после операции значительно ухудшилась функция почек, потребовала задержать Сергея в реанимации и провести несколько сеансов гемодиализа. К счастью, через некоторое время функция почек восстановилась, а еще через две недели Сергей вместе с сыном уезжали домой. Конечно, впереди было немало ограничений и таблеток, но главное, что мы смогли с помощью современных методов лечения – Помочь в случае, который ещё несколько лет назад считался абсолютно бесперспективным. Через год в мою дверь постучали. "Да, проходите", сказал я и улыбнулся, увидев старых знакомых. Сергей выглядел почти здоровым, изменился цвет лица, ушли отёки, в глазах не было и тени того страдания, которое я разглядел на первом приёме чуть больше года тому назад. Узнаю ваше крепкое рукопожатие. Малыбнулся я и предложил чаю. Мысли по дороге с работы: оперировать или подождать. Даже самые стойкие из нас испытывают сомнения, когда врач предлагает операцию. Это нормально. Человек обладает чувством самосохранения и согласиться на серьезное внедрение в собственный организм, как говорят врачи, с нарушением целостности кожных покровов, не так-то просто. С другой стороны, шанс к извлечению самых опасных недугов нередко предоставляет только скальпель. Решение об операции принимается легко и просто в экстренной медицине. Открытый перелом бедра в результате дорожно-транспортного происшествия. Ну какой разумный человек откажется от хирургической фиксации кости, которая позволит спасти ногу и избежать инвалидности? Или аппендицит. Тошнит, рвет в животе сильная боль, а на УЗИ утолщенный, инфицированный, червеобразный отросток. В этом случае нет, практически не говорят. Совсем другое дело плановая хирургия. Особенно если диагноз поставлен в результате случайного обследования, а самого пациента до этого ничего не беспокоило. Жил нормальной жизнью, и вдруг, как гром среди ясного неба, необходима операция. Хочется сказать, что важно полностью доверять врачу, но есть ряд диагнозов, при которых еще несколько десятилетий назад прилагали большую серьезную операцию. А потом выяснялось, что можно и без нее. Например, селективная ваготомия – Пересечение блуждающего нерва при язвенной болезни желудка это пластная операция была золотым стандартом в лечении язвы в 1970-х-80-х годах. А сегодня её даже не предлагают. Диета и таблетки лечат это заболевание лучше, чем скальпель. А ещё любая операция это всегда риск осложнений и даже летального исхода. С другой стороны, есть немало диагнозов, при которых отказ от операции приводит к катастрофическим последствиям буквально через несколько лет. Как же быть? Какие советы я мог бы дать пациенту с учётом своего опыта? Для начала можно получить второе и третье мнение в крупных лечебных учреждениях с хорошей научной базой. Возможно, где-то уже внедрён новый, более щадящий метод лечения или операцию делают малотравматичным методом. А может, два более продвинутых специалиста предложат не оперировать сразу, а подождать несколько месяцев и оценить динамику процесса. Не лишним будет прочитать, как лечат подобную патологию за границей. Как ни крути, а новые методы и новый подход в западных клиниках появляются на несколько лет раньше, чем у нас. Если у вас научный склад ума, скачайте из интернета российские национальные рекомендации или международные гайдлайны на английском языке по лечению вашего заболевания. Возможно, ваша стадия болезни по новым рекомендациям ещё не попадает под операцию. Задайте эти вопросы лечащему врачу, можно прямо с пометками в тексте. Не отказывайтесь от операции при онкологических заболеваниях. Зачастую это единственный радикальный метод лечения но не поленитесь на всякий случай забрать стёкла и блоки и пересмотреть результаты гистологического исследования в другом учреждении если диагноз подтвердился узнайте может эти операции уже делают эндоскопически прислушайтесь к сарафанному радио почитайте отзывы в сети поговорите с пациентами в очереди перед консультацией Как давно в этой клинике проводят такие операции? Какой результат? Много ли осложнений?